Глава двадцать седьмая. Анна. Это просто праздник какой-то, только наоборот. Еще хорошо, что в городе борделей и казино зараженных не было. Глаз отдыхал, что называется. Стоп! Зараженных? Хм. Опыт прежнего мира в голос орал об эпидемии пострашнее чумы. Всё же, несмотря на вещественные доказательства попадания, моему мозгу были понятнее привычные термины. Всё это я обдумывала, пока смотрела, как Адриан и Марташ пересекают улицу и скрываются в выглядевшем скромно, но элегантно трёхэтажном здании. В жизни бы не сказала, что это элитный бордель. Впрочем, я не специалист. Знайте, лорд Тервин тихо сказал, я нарушаю тяжёлое молчание за столиком. Умирать совсем не страшно. Поверьте, у меня есть опыт. Возможно, стоило сказать что-то другое. Про то, что ещё есть надежда, например, но за прошедшее время я, если не прониклась симпатией, то по крайней мере, зауважала этого мужчину и изосарять пространство пустыми утешениями не стала. Надеюсь, что он его сначала убил, поделился своими мрачными страхами Мисарж, внешне всё такой же спокойный. Его выдавали даже не руки и не глаза, а всего лишь зубочистка, деревянная палочка, рассыпавшаяся по скатерти мелкой древесной пылью. Судя по состоянию костей, все происходит почти мгновенно. Именно поэтому остаются нетронутыми такие фрагменты скелета, которые всегда страдают при любом анатомировании, даже самым профессиональным. Думаю, ваш друг не успел даже ничего понять. Да. Разговаривать с близкими жертвы я умела. Это один из необходимых навыков. И я как никогда остро чувствовала, что чёткие и профессиональные формулировки лорда Эрвина сейчас гораздо нужнее, чем самое эмоциональное сочувствие. Мессарж помолчал, но было видно, что ему стало не то, чтобы легче. Мои слова помогли ему справиться с самым первым и самым болезненным осознанием потери. Он помолчал немного, даже отпил чаю, А потом сменил тему. В их храбрые женщины леди Анна или пытались защитить своих. Он очень старательно выделил это слово голосом. Друзей заговорить с таким чудовищем вместо того, чтобы тихо упасть в обморок рядом с лордом Феакитом это поведение достойное уважения. Да, не трусиха. Я вздохнула и тоже отдала должные травкам, замоченным в кипятке. Но ну и не сказать, что багероиня. Предпочитаю разум и трезвый расчёт. У меня были основания считать, что это существо не причинит мне вреда. Была и вероятность ошибки, не скрою. И тут уже вступают в дело эмоции, без них никак. В этом мире у меня больше никого нет, кроме них, и они заботятся обо мне искренне, даже если не всегда готовы это признать, и мне они не безразличны, вы правы. Привязанность к другим это наша слабость. констатировал миссаж. Но я заметил, что призрак привязан к вам, и ещё он назвал вас ребёнком. Как вы думаете, почему? Он знал ответ, но зачем-то хотел услышать его именно от меня. Потому что это призрак короля Лоранда, а две жизни назад меня звали Бернадетт. Смысл скрывать. В головах Мартыши и Адриана лорд Тервин уже покопался. А что вы помните из той позапрошлой жизни? заинтересованно уточнил Мисар, шаглядя по площадь. Обычный солнечный денёк ранней осени. Вон бежит мальчишка-курьер в забавной шапочке, немного похожей на бейсболку, за спиной у него ранец с бумажными папками. Адриан как-то упомянул, что такая шапочка и ранец это как профессиональная форма подрабатывающих курьеров-школьников. Он мороженщица намывает свой переносной магический холодильник под пёстрым зонтом, а в сквере чуть левее толстощёкий малыш пытается отобрать мячик у своей ровесницы. Всё такое мирное, обычное, нормальное и человеческое. Разговоры о прошлых жизнях и призраках кажутся на этом фоне особенно дикими. Ничего не помню, вздохнула я мысленно, возвращаясь за столик. Я вижу эту жизнь только во сне, урывками. Жаль. Кстати, вы знаете, что принцесса Бернадет, единственная из всей своей семьи, смогла сбежать и скрыться, причём выжить и оказаться прародительницей одного из ваших друзей. Вас этот факт не смущает? И лорд Тервин усмехнулся уголком рта с лёгкой такой ехидкой. Вроде скрытой, но и не заметите её, это надо ослепнуть. О да, у меня весьма одарённый праправнук. Я не выдержала и рассмеялась. Ну а что ещё можно было ответить? Мисарж слабо улыбнулся, напряжённо всматриваясь в открывшуюся напротив нас дверь. Да, это они. Вышли, пересекли улочку и поднялись по истёртым, но ухоженным каменным ступенькам к нам на террасу. И лица у них были, да, вроде и обычные, но меня царапнуло. Понятно, что новости плохие, но там было что-то ещё. Марта шмахнул рукой, подзывая официантку. Адриан упал на стул рядом со мной и чуть поморщился, слушая, как блондин заказывает чай и пирожные. Он явно был не против выпить чего-то покрепче. Официантка ушла выполнять заказ, и Марташ наконец перешёл к делу. Здесь его нет и не было. Он подтвердил своё посещение, оплатил и не приехал, но зато у нас теперь есть объяснение, как его труп оказался везде гасти. У него там сын, незаконнорожденный. Я краем глаза заметила, как едва заметная тень мелькнула в глубине Адриановых глаз, но сделала вид, что всецело увлечена рассказом. Болной вопрос для него, да, как оказалось, не только для него. Мисс Сарш, вроде бы спокойно выслушавший новость, сломал очередную зубочистку, которую крутил в пальцах с тех пор, как парни показались на пороге борделя. Но голос всё равно остался сосредоточен и ледяным. Сын Весдегаст Йорди у Жамбора ещё одна зубачистка почила смертью раскрошенных. Вы уверены? Да. 2 года назад его постоянная женщина родила мальчика, которого отдали на воспитание барону Фекиту. Марта ж у нас сестра Таланта. Но в ответ на его краткость Лорд Тервин настолько ощутимо заледенел, что Блондин торопливо добавил: "Всё произошло тайно, но эта женщина пропала, и мадам решила убедиться, что с её подопечной не случилось ничего ужасного. Всё же, когда в борделе регулярно наведывается возможный убийца, да ещё такой высокопоставленный и влиятельный. М да. После нашего ухода им придётся вызывать уборщицу. Под столом будет гора убитых в пыль зубочисток. Но лорды я тоже где-то понимаю. Поэтому она выяснила подробности и сдала нам за обещание не трогать её девочек и не вмешивать их во всё это. Вы уверены, что этим подробностям можно верить? Судя по лицу месарша, его прямо-таки разрывало от желания перейти с официально вежливого на неофициально матерный. Но он крепился. Да, лорд, я не первый год веду допросы и должность следователя получил не за красивые глаза. Марташ очень спокойно, без обиды в голосе, тактично напомнила о том, кто он вообще есть. Значит, надо возвращаться, объявил лорд Тервин и с тоской посмотрел на здание борделя. Похоже, его оборевало иррациональное желание разобрать все строение по кирпичикам. Каждым таким кирпичиком садонуть кого-нибудь по маковке. Сама не знаю, почему мысли вернуться в замок недобитого призраком барона мне очень не понравилось, но я понимала, что сын друга это важно. Наверное, поэтому и не сказала ничего. Доела своё пирожное и пошла в машину, но ну, не смогла я объяснить словами, что не так. Всю обратную дорогу лорд Тервин молчал, О чём-то глубоко задумавшись, а я не мешала, тоже ушла в свои мысли. До меня, как до жирафа с перебитым позвоночником, только сейчас постепенно начало доходить, что всё это не сон, не глюки, не фантазии и не игрушки. Я же все эти дни после переселения жила, ну, если так можно выразиться, под лёгким анабиозом. Сказка, пусть и страшноватая, но в целом интересная и безопасная. Вот как я это все воспринимала, а сейчас действие неведомого седативного препарата подошло к концу. За окном уже замелькали первые домики того городка, где мы осматривали кладбище. Я отвлеклась наконец от своих раздумий и огляделась. Лорд Эрвин, что-то не так? Вы тоже это чувствуете? – поинтересовался миссардж, напряженно разглядывая пустые улицы и редких прохожих, тихих и каких-то. пришибленных что ли, святые позвонки, они все с ужасом констатировал и я через минуту, когда машина притормозила на повороте, энергетику видите? Я не стал бы называть их мертвыми, но и живыми назвать язык не поворачивается. Констатировал миссарж, сжав руль покрепче и вдруг резко ударил по тормозам. Меня мотнуло по салону, чудом не вписав головой в стекло. Но воздух вокруг странно сгустился, обхватывая тело мягкими невидимыми ремнями, пропавшими после рывка. Я инстинктивно сжалась и постаралась упасть в узкий проход между сиденьями. Резкий скрежет металла, прорвавшийся мат лорда Эрвина и удар, не сильный, но чувствительный. "Леди, вы целы? Вам помочь выбраться?" Я не успела ответить, потому что слегка покорёженную дверцу с моей стороны просто вырвало с корнем, В проёме мелькнуло белое лицо Адриана, его расширенные зрачки и меня быстро, но бережно вытащили из машины, лихорадочно ощупали и подхватили на руки. И два переведя дыхание и вцепившись в спасителя, я наконец огляделась. Господи, ты мой грудной отдел позвоночника, сглазила. Как ей сглазила? Вот кто меня тянул ляпать языком про зомби-апокалипсис. В них были такие страшные глаза, причём не тупые, не стеклянные, не бессмысленные, нет. В них горел неестественный разум и чёткая цель. И целью этой были мы. Машина, в которой мы ехали, оказалась покорёжена врезавшимся в неё автобусом. Слава богу, лорд Тервин успел вывернуться, и нас задело по касательной, а не размазало между чужим капотом и стеной дома. Но дорога оказалась заблокирована намертво, а молчаливая, целью устремлённая толпа быстро приближалась. "Отступаем к вашему мобилю", скомандовал присыпанный пылью и стеклянной крошкой Мисарж, выбираясь с другой стороны. "Лорд Галиш, часть из них уже мертва, они ваши, а с остальными я попробую". И он попробовал. У меня несуществующая шерсть дыбом стала не только вдоль позвоночника, а везде. Судя по всему, Лорд Тервин пустил в ход тяжёлую ментальную артиллерию, словно на спусковой крючок нажал. Часть толпы отбросило назад, но при этом те, кто ещё секунду назад казался живым, пусть и страшным, вставали и бросались вперёд с перекошенными ненавистью мордами, лицами это уже нельзя было назвать. Уши заложило от какого-то тонкого на грани ультразвука скрепучего визга, грохота рёва, чья-то рука метнулась из жидких кустиков, обрамляющих газоны, и попыталась схватить Адриана за ногу. К мебели мы пробились, потому что в бой вступил Мартиш, методично выкашивающий нападающих из двух пистолетов. Он медленно двигался нам навстречу, безжалостно раздвигая капотом движущейся самой по себе машины толпу свихнувшихся зомби. Доехав, он быстро выскочил, распахнул заднюю дверцу, заодно прикрывая запихивающего меня в мобиле Дриана, нырнувшего за мной следом через пару секунд. Не ранена, Марташ вновь уселся за руль и обернулся, буквально на мгновение, чтобы встретиться со мной взглядом и убедиться, что со мной всё в порядке. Гони! Последним в машину запрыгнул мисс Сардж. Едва успел, несмотря на его вполне бодрую ментальную стрельбу по площади, новые нападающие так и шли сотнями. А сможем ли мы выехать? Там впереди, поперек дороги медленно выруливал огромный грузовик.